Обращение автора Знание обладает ценностью, лишь когда служит целям жизни Это карта, рассказывающая нам, где мы находимся, кто мы есть и как нам взаимодействовать с миром вокруг Это способ нашей ориентации в действительности Знание таким образом неразрывно связано с движением и развитием Если мы перестаем понимать его практический смысл, мы используем его не по назначению. Тогда наша карта оседает в багаже в виде мертвого груза из пачек листов. Она перестает оказывать нам помощь и превращается в лучшем случае в праздное развлечение. Мы подкладываем ее под себя на стоянках, топим ей костер или играем с мятыми листочками в футбол. Нередко же груз пустых сведений становится для нас бременем. Они занимают место в рюкзаке, отягощают нас и лишь мешают продолжать путь. При правильном использовании, однако, знание позволяет нам составить информационную модель мира и выбрать в нем свою траекторию. Наиболее ценная же из карт есть карта нашего внутреннего пространства. Она дает нашему уму возможность проложить путь внутри самого себя. Она позволяет навести порядок в собственной психической жизни. Когда это происходит, мы оказываемся способны навести его и вовне, и реальность вокруг нас преображается. Но что такое порядок внутри? Все довольно просто. Это значит, что мы учимся все лучше управлять своими эмоциями, вместо того, чтобы позволять им управлять собственным поведением. Мы разбираемся в своих потребностях и желаниях, в собственных целях и планах. Одни мы отбрасываем, другие добавляем, а третьи переносим в более отдаленное будущее. Мы отыскиваем и выстраиваем их продуктивное сочетание и очередность, очищаем свой ум от заблуждений и разрушительных противоречий, устраняем психические конфликты и неврозы. Мы организуем свои представления и совершенствуем свое понимание себя и мира. Все это увеличивает меру продуктивного взаимодействия частей нашей внутренней жизни» увеличивает меру ее мировоззренческой и эмоциональной гармонии. Эта книга посвящена первым этапам наведения порядка на наиболее фундаментальном уровне работы ума. Здесь мы составляем все более и более точные карты, прокладываем по ним маршруты и учимся пользоваться информацией, которая в них содержится. Ландшафт нашего мира сложен и многогранен, и дабы наши представления могли ему соответствовать, мы должны использовать все доступные нам источники знания. Только тогда наша карта будет достаточно точной и цельной. Сегодня полноценное изучение работы ума, как и устройства мира, невозможно без нейробиологии и других точных наук. По этой причине я часто обращаюсь к значимым исследованиям в этой области и поддерживаю с ними живую связь. Науки о мозге, однако, обладают крайне узким прицелом в своих исследованиях. Для того, чтобы их открытия могли быть применены, нам требуется включить их в общую картину своей жизни и ценностей и осмыслить их в связи с стоящими перед нами проблемами и задачами требуется более панорамный и одновременно глубинный подход. Его нам и дает философия и психология. Такое сочетание имеет множество преимуществ. Более приземленное и точечное научное знание удерживает в узде более масштабное, цельное, смелое, но и легко увлекающееся философское. Они компенсируют недостатки друг друга и уравновешивают крайностью. Письма к самому себе Книга «Действия вместо реакции» является частью и детищем более масштабного целого под названием «Письма к самому себе». «Письма к самому себе» представляют собой интернет-проект, где вот уже много лет регулярно выходят мои статьи, подкасты, лекции и семинары. Хотя их тематика различна, выпуски писем объединяет общее и крайне практическое устремление свести воедино все существенные формы знания о нашем уме и добиться их прояснения, углубления и применения в нашей жизни. С одной стороны, формат регулярно выходящих статей и подкастов дает возможность заинтересованной аудитории знакомиться с информацией постоянно и порционно. Книгу мы прочитываем, а затем зачастую откладываем ее, забываем и погружаемся в обычный круговорот повседневных дел. При всей пользе своего содержания книга не всегда успевает должным образом отпечататься в нашем сознании и в нашем бессознательном. Благодаря письмам к самому себе у подписчиков укрепляется долговременная связь с важнейшим из всех предметов с исследованием и развитием нашего ума. С каждым свежим выпуском эта связь получает новую пищу и новый стимул. Она непрестанно обновляется. Такое растянутое во времени знакомство с информацией помогает ее соком проникнуть глубже в наш ум, упорядочивая и совершенствуя восприятие и поведение. Процесс ее осмысления и воплощения в нашей жизни получают поддержку и напоминание месяц за месяцем, год за годом. С другой стороны, порционное создание материала является удобным и эффективным способом создавать и более крупные работы, такие как эта книга. Большие тексты создаются пошагово, выпуск за выпуском, с повышенным вниманием ко всем их составляющим. Такой подход означает, что когда на основании выпусков писем пишется новая книга, содержание всех входящих в нее текстов уже было продумано десятки раз после их первоначальной публикации. Каждый промежуточный этап получает внешнюю оценку широкой аудитории, а затем по прошествии времени снова проверяется, дополняется, шлифуется. Появляется возможность еще раз усовершенствовать как форму, так и содержание этих материалов. Как следствие, в книге они предстают более развернуто, цельно и последовательно. Письма к самому себе полезны и автору, и аудитории. Они суть живая мастерская, и присутствие в ней оказывает большую помощь в понимании и деятельном усвоении итогового продукта. Помимо укрепления живой связи с исследованием своего ума, письма позволяют рассмотреть каждый составляющий элемент будущих книг не спеша. Впоследствии, когда эти элементы выстраиваются в единую последовательность, постоянная аудитория писем имеет преимущество и может извлечь из этого знания больше пользы. Наконец, содержание многих выпусков писем не попадает в книги, поскольку не полностью вписывается в обсуждаемый в них круг тем. Вы можете найти письма к самому себе во многих социальных сетях, в том числе ВКонтакте, Телеграм и на Бусти. Становитесь подписчиком и примите участие в восприятии, обсуждении и в создании все новых и новых работ. Руководство по практике медитации Если вы хотите приступить к занятиям медитацией или усовершенствовать уже имеющийся опыт, то для начала я бы посоветовал прочитать или прослушать следующие выпуски писем к самому себе. 85-й, 93 третий, а также со 129 девятого по 133 третий. В них даны развернутые инструкции и пояснения для пошаговой работы с различными способностями ума на основе дыхания. Это будет прекрасной стартовой точкой. Также в новостной ленте писем есть несколько видеокурсов с уроками. Еще более цельное и подробное описание практики медитации можно будет найти в следующих книгах. Знание существует, лишь пока есть люди, которые ему помогают. Как и другим ключевым сферам нашей жизни, Знанию требуются энергия и время, питательная среда и материальные ресурсы. В отличие от них, однако, оно не так уж часто их получает. Мы поддерживаем банкиров и автодилеров, супермаркеты и косметические салоны, производителей компьютеров и варщиков кофе, медицинские центры и спортивные учреждения. Все это позволяет им жить и развиваться, и все это нужно современному обществу мы делаем свой вклад и получаем взамен некоторый ценный для нас продукт. Однако, какую долю здесь занимает наша поддержка познавательной деятельности? Когда мы хотим выпить кофе, мы вполне готовы пойти на некоторые расходы, но вместе с тем нас нередко одолевают большие сомнения, если речь заходит о трате аналогичной суммы на развитие научной или образовательной сферы. Даже если некоторая информация кажется нам интересной и полезной, даже если она крайне необходима обществу, мы колеблемся. Нас беспокоит вопрос, а стоит ли оно того? Достаточно ли это выгодное предложение? В действительности ценность знания вполне способна потягаться и с самыми вкусными из напитков. И в особенности это касается знания о работе нашего собственного ума, и о путях его развития. Оно играет в нашей жизни куда большую роль, чем любые устройства и содержимое магазинных полок. От него зависит, как мы себя чувствуем, что мы делаем, как мы влияем на свою жизнь и на мир вокруг. Нельзя забывать и то, что сами окружающие нас товары и услуги были созданы лишь потому, что некоторые формы знания некогда сделали их возможными. Чтобы знание могло распространяться и среди отдельных людей, и среди народов, ему необходима помощь. Если вы находите ту работу, которая проводится мной в этой книге и в письмах к самому себе, достаточно полезной по существу и приятной на вкус, у вас есть возможность принять участие в ее развитии. Ежемесячная подписка на новые выпуски. Большая часть материала каждого выпуска писем доступна бесплатно. Подписка за 250 рублей на момент написания книги открывает вам, однако, доступ к полным версиям всех подкастов и статей писем, а также к записям трансляций и видеоуроков. Одновременно появляется возможность не только слушать и читать их на соответствующих площадках, но и скачать весь архив писем. Подписку можно оформить в «Письма к самому себе», в или на «Бусте». Существует и вариант продвинутой подписки за 800 рублей. Он дополнительно дает доступ к закрытому каналу в Telegram для обсуждения с автором интересующих вас вопросов, а также для общения с другими его участниками. Все выпуски до 78-го находятся в свободном доступе в полной версии. Начиная же с 78-го выпуска, полные версии доступны только по подписке. Ограниченных версий достаточно, чтобы служить главной цели писем к самому себе, приводить мысль в творческое движение, отвечать на ряд важнейших вопросов нашей с вами жизни и ставить лицом к лицу с новыми. Если же вы не только находите их интересными и полезными, но и хотите взять от новых выпусков максимум, будет полезно помочь их развитию. Подписка представляет собой не обмен знаний на деньги, а в первую очередь возможность оказать поддержку проводимой здесь работе, если вы считаете, что она того заслуживает.